наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 18 в бутылке по морю. День третий. На Мы находимся на пляже города Сочи, откуда полчаса назад в 8-литровой бутылке вина «Лидия» Конюх отправился в очередную экспедицию. Мы связываемся с нашим героем. Конюх, где вы сейчас? Корреспондент? Да. Видишь волнорез справа от тебя? А, вижу, а при здесь? Подожди, а рядом с ним буйок, видишь? А, а, вижу так. так вот, волнорез, это волнорез ага. А буйок, это я в бутылке Притерло меня к волнорезу Никак не выйду в открытое море Так вам помощь нужна Да зачем? Э -э -э. Я же времени не теряю Веду научные наблюдения Сейчас наблюдаю вокруг себя нижней части девушек Что? Расклиненные трупы? Акула откусила вверх, да? Ну ты корреспондент Я тебе скажу Ты вот либо дурак Либо корреспондент Мегаполис Экспресс Ну не знаю что хуже Ну плавают они вокруг меня Девушки А я ж под водой Мне верхушку не видно Да и того что есть вполне достаточно А еще это Паулу изучаю, да Тут же эти, бычки, мидии Мидии я ем Бычки докуриваю Ой. Шучу, тоже ем Так сказать, пью лидию, ем мидии Рифма Ну да Дай огни борто. Она знает, как ею распорядиться. А вы же хотели там это исследовать течение, плыть по морю. Да сейчас поплыву. Ну что ты меня торопишь -то? ну, дай насладиться одиночеством. Ой, я, не, не понял. Вот где-то, смотри, что ты меня по куда-то. Сильные течения? Да нет, а, не, рыбаки подцепи А? а давайте я подбегу и объясню им Я им сейчас сам а? объясню Тяни, тяни его Смотри, как они Главные рты разинули Глаза закатили А у одного из рта пена пошла Ух ты, Ха -ха. халявщики Ну, конечно, не ожидали, что из Такой великий русский путешественник выскочит Это, корреспондент ага. А ты Жену мою не видел? Она уже должна была с экскурсии вернуться. Да пока вроде нет. Ой, здравствуйте, Олегина Петровна. Где конюх? Олегина Петровна, я объясню. Ой, не надо, ну не надо, ой, у вас же кефир в сумке. Ай, он в экспедицию отправился. Опять? Он же только вернулся. Все, корреспондент. Это я отплываю на безопасное расстояние, в 50 километров. Я выйду на связь завтра. А ты? Давай. Держись. Милиция, милиция! Наше радио продолжит следить за путешествием конюха Федорова. слушать нас завтра. Ой, Алифтинка Петровна, ну, зачем же по голове? Ну, я, ну не надо, да, ну отойдите от меня.